Эль Сенагал Моя мертвая собака так и не дождалась положенной прогулки в эту ночь. Я был слишком занят мыслями о тех тайнах, которые скрывала сельва, и тех, которые берег от простодушных конкистадоров брат Диего де Ланда. Мне снилось совсем другое. Нагромождение высоких пирамид, каждой из граней которых рассечена надвое лестницей, уходящей круто вверх к плоской вершине, где находится алтарь. Это ступени в небо, к богам. Летучие мыши, гроздями свисающие с потолка титанических дворцов белого камня, построенных тысячами обреченных рабов без помощи колеса и блока и брошенных их обитателями в один день без видимых причин. Украшенные иероглифами стены, вырезанные в камне маски чудовищ, героев, божеств и демонов. Маленькая площадка посреди подъема на гигантскую пирамиду, откуда открывается дверь, превращенная каменотёсами и скульпторами в распахнутую пасть небесного змея. Собравшиеся в круг невысокие смуглые люди в странных одеждах с золотыми обручами на головах. Распятый на жертвеннике, обессиленный и сломленный дурманящим напитком пленник, бессмысленным взглядом ищущий что-то вокруг себя Монотонные причитания жрецов, одетых в подобие туник, становятся все громче, все страшнее Занесенный острый камень падает вниз Входит межребер, разрывает плоть Еще удар и грудная клетка вскрыта Хлещет кровь, выпученные глаза пленника затягивает смертельная пелена А из горла с хрипом рвется наружу ярко-красная пена Но он еще жив Заклание проводится по строгим канонам. За века ритуал отточен так же остро, как и жертвенный камень. Дьявольское искусство заключается в том, чтобы приносимые в жертву не умер раньше, чем ребра с левой стороны груди с хрустом поддадутся и откроют еще бьющееся сердце. Несчастный расстанется с жизнью Только когда этот сжимающийся, дрожащий, захлебывающийся кровью комок Будет вырван рукой жреца и брошен в особый сосуд Тело, еще мгновение назад, натянутое судорогой, как тетива индейского лука А теперь обмякшее, окровавленное, распотрошенное Швырнут, словно набитый трухой мешок, вниз по ступеням, где его подберут служки И вот еще Лицо у пленника, насколько его удается рассмотреть сквозь слой грязи и кровяной корки, белое А мощная шея и запрокинутый подбородок густо поросли бородой Я сел в кровати Сердце бешено колотилось в груди, словно это у меня его только что пытались вырвать Подушка была влажной и холодной от пота Комната с четырехметровым потолком вдруг показалась мне слишком тесной Захотелось распахнуть настежь окно Несколько минут я убеждал себя в абсурдности такого желания Потом вскочил и, дернув шпингалет, толкнул рамы Внутрь хлынул сырой и стылый осенний воздух Двух глотков которого хватило, чтобы протрезветь после увиденного кошмара На улице уже стоял блеклый день Небо было забито ватными серыми облаками, через которые еле прорисовывался кружок тщедушного осеннего солнца. Десять утра. Обычно я сплю часов до трех, но сегодня уснуть больше не получится. А может я просто обманываю себя, потому что боюсь вернуться в тот сон, если мне все же удастся забыться. В голове еще покачивался мутный осадок из обрывков видения, и, сунув ноги в тапки, я поплелся на кухню разгонять его при помощи кофе. Утренний кофе был для моей бабушки таким же полным смыслообрядом, как для майя и ацтеков человеческие жертвоприношения. Она подходила к его завариванию со знанием дела. Если совершать одни и те же действия каждое утро в течение 60 лет, движения оттачиваются до филигранности В прежние времена, благодаря дружеским связям на Кубе, у нее в кладовке стояли несколько огромных, крашеных в бежевый и коричневый цвета, жестяных банок с кофе Назывался он экспрессивный и вполне по-кубински «Кафе Ола» одной из этих банок, въехав в квартиру, я обнаружил запечатанную. Может быть, ее хранили на случай новой мировой войны. Аромат, конечно, давно выдохся. Зерна пришлось выбросить, но банку я пожалел и оставил. Теперь свои собственные запасы я храню только в этой банке и, открывая ее по утрам, вдыхаю душистый кофейный запах в память о бабушке. После себя она оставила мне и весь свой арсенал Деревянную ручную мельницу для кофе, медную турку, маленькие фарфоровые чашечки с китайским орнаментом Больше всего мне нравится молоть кофе Сыпаешь его в воронку и начинаешь, словно у шарманки, вертеть тяжелую латунную ручку «Сначала она проворачивается медленно, трудно, но по мере того, как зерна рассыпаются в ароматную пыль, крутить становится все проще, значит, пора добавить в воронку еще». А потом надо выдвинуть этот трогательный деревянный ящичек снизу и выискрести из него весь порошок в кофейник Поставив кофе на огонь, отходить от него уже строго запрещается, иначе вместо вальяжного распития бодрящего утреннего напитка придется отскребать плиту Когда все наконец готово, удовольствие от такого кофе получаешь неизмеримо больше, хотя бы просто потому, что раз ради него уже столько сделано, грех теперь им не наслаждаться. Бабушка была права. И кому после этого нужны быстрорастворимые гранулы? Я даже электрическую кофемолку и ту выкинул. У кофе было и еще одно важное качество. Готовя его, можно было целиком посвятить себя несложным механическим движением и заодно занять голову, прилагающимся к ним несложным механическим мыслям. С каждым поворотом ручки мельницы холодный туман, оставшийся в памяти от привидевшегося кошмара, съеживался, а когда от поставленного на веселый синий огонек кофейника пошел головокружительный аромат, Действительность окончательно возобладала над грезами Чертов сон был, несомненно, навеян историей с теми испанцами Которых аборигенам удалось взять в плен Автор заметок прошелся по этому эпизоду совсем поверхностно Не знаю, от чего в моем сознании засел именно он Больше всего меня удивило то, насколько подробно я видел умерщвление пленных Детали мне эти взять было совершенно неоткуда Разве что краем глаза случайно зацепился за них листая Кюмерлинга. Но и это маловероятно. Не мог же я упустить их, пока читал книгу, если они настолько поразили мое воображение. Оставалось надеяться, что просто воспалилась фантазия. Надо было срочно оперировать, пока не начался абсцесс и прободение». Я поклялся разыскать научно-историческое описание человеческих жертвоприношений у Майя, чтобы успокоить себя найденными несоответствиями. К кофе я приготовил бутерброды с сыром и сваренное в мешочке яйцо с перцем и солью. Завтрак холостяка. Главное не капнуть желтком на брюки, иначе твоя жалкая доля станет очевидна для окружающих. Расправившись и с тем, и с другим Я без отлагательств вернулся к работе сны С нами, а заказ надо выполнять К счастью, продолжение перевода этой книги Было для меня не развлечением, а трудом Благодаря которому я рассчитывал уже на этой неделе Расплатиться по счетам Должно было даже что-то остаться Как раз на большой испанско-русский словарь К счастью, потому что уже само слово «заказ» Как бы лишало меня выбора Продолжать переводить или нет? Наверное, именно в то утро мне впервые пришла в голову мысль, что эта книга может оказаться для меня не просто невинным развлечением. Но лишь немало времени спустя мои подозрения начали укрепляться и превращаться в твердую уверенность, а потом и в панику. С подбором недостающих слов, корректурой и редактурой я справился довольно быстро. Все потому, что рабочий день начался куда раньше, чем обычно Хотя нормальная свежесть мыслей для меня оставалась недосягаемой Еще несколько ударных доз черного кофе сделали свое дело К вечеру я сел за свою старую печатную машинку Олимпия И набрал под копирку два экземпляра перевода В конторе к моему упорному нежеланию пользоваться компьютером Привыкали трудно, но в конечном итоге все утряслось Не знаю, в чем сложность, разве не так они работали раньше, безо всяких дисков и электронной почты Пускай другим отправляют заказы по телефонным проводам Лично я вполне в состоянии спуститься по лестнице и пройти 4 квартала, чтобы забрать их лично Компьютерам я не доверяю и недолюбливаю их, как, впрочем, и электронную технику вообще телевизор я покупать не стал из принципа Достаточно бывает посмотреть его в гостях, чтобы понять, какое через него осуществляется оболванивание зрителей Радио подходит мне куда больше Картинок оно, конечно, не показывает, зато стимулирует воображение К тому же в квартире, обставленной вычурной мебелью 18 века, компьютер или телевизор просто перегорели бы от стыда за собственное убожество и сиюминутность Даже у выпущенного в 70-х транзисторного радиоприемника, по которому я слушаю иногда новости, от соседства с такой мебелью частенько бывают помехи, что уж там говорить о компьютере с доступом в интернет. Ко всему прочему, пользоваться им как следует я так и не научился. Из двух готовых экземпляров перевода один я положил в папку, другой присоединил к собственной подшивке. Идти в бюро, однако, было уже поздно И я остался дома, посвятив целый вечер блаженному безделью Еще раз перечитал всю историю сначала Полистал Кюммерлинга, надеясь все же найти упоминания заброшенных городов В тех местах, куда шли мои испанцы Безнадежно Вся территория нынешнего мексиканского штата Кампече То есть весь северо-запад полуострова Юкатан Была пуста Только на сотни километров к югу, на границе Гватемалы у озера Петен, располагались ближайшие поселения. Но чтобы туда добраться, изначально следовало выбирать совсем другую дорогу. Индейские проводники вели отряд именно вглубь сельвы. Я решил просмотреть разделы, посвященные известным древним городам Майя. И именно там наткнулся на сведения Упоминавшиеся как бы походя С намеком на то, что образованному человеку Они, разумеется, должны быть известны Поэтому и распространяться об этом нечего Все города Майя были заброшены Не испанцы уничтожили их Когда те пришли на Юкатан, величественные дворцовые комплексы и гордые сложенные из гигантских известняковых блоков и пирамиды уже лежали в руинах. И Чичен, Ица, и Ушмаль, и Петен, и Поленки, и десятки других менее известных городов были словно в одночасье покинуты своими обитателями и с тех пор медленно разрушались. В тоскливом безмолвии широкие, мощеные белым камнем площади и арены для ритуальных игр Зарастали лианами и покрывались мхом Временно оттесненный человеком ливневый лес Неторопливо возвращал себе отнятую у него сотни лет назад землю Испанцы тщетно пытались выяснить у живущих близ этих развалин индейцев Кто их построил Те только разводили руками К тому моменту, когда Кортес вступил на полуостров, цивилизация Майя была уже в таком упадке, что от ее былого могущества оставались только руины, идолы и книги Последние жрецы все еще совершали по ним свои обряды, но уже не понимали толком скрытого за ними смысла Это и была главная тайна, которой заманивала доверчивых читателей книжка Кюмерлинга Что же могло случиться с великой цивилизацией? Хроники ни одного из народов, населяющих Центральную Америку, не говорили о том, какая участь постигла майя, какой чудовищный удар мог привести к тому, что эта культура вдруг исчезла, а несущий ее народ стремительно за несколько поколений выродился, вернувшись к архаичному общинному строю, из которого пытался выкарабкаться в течение долгих веков.